Он приводит эти факторы. Население России с 1902 по 1917 год выросло на 31,7 миллиона человек. 22,7%. Этот прирост тем более примечательный, что в течение предшествующего десятилетия, 1892-1902 год, он едва достигал 18 миллионов 600 тысяч человек, то есть 15,4%. Производство зерновых выросло на 22,5%. Картофеля на 31,6%. сахарной свеклы на 42%. В частности, производство пшеницы выросло на 44,5% десятых миллиона центнеров, 37,5 процента. Ячменя на 36,3 миллиона центнеров, 62,2 процента. Картофеля на 79,1 миллиона центнеров, 31,6 процента. Излишне говорить, что ни один из европейских народов не достигал подобных результатов. И это повышение сельскохозяйственной продукции, достигнутое без содействия дорогостоящей иностранной рабочей силы, как это имеет место в Аргентине, Бразилии, Соединенных Штатах и Канаде, не только удовлетворяет растущие потребности населения, численность которого увеличивается каждый год на 2,27%, причем оно питается лучше, чем в прошлом, так как доходы его выше, но и позволило России значительно расширить экспорт и сбалансировать путем вывоза излишков продуктов все новые трудности внешнего порядка. Сделав такой вывод, Тари приводят данные торговли продуктами питания. Они тоже впечатляют. Экспорт составляет 1120,1 миллиона франков. Прирост – на 93,7%. Импорт 207,28 миллионов франков, 66,3%. Превышение экспорта над импортом 912,9 миллионов франков, 103,4%, более чем вдвое. Одна эта таблица объясняет стабильность обмена и постоянное улучшение внешнего кредита. России, ибо средний излишек годового экспорта, который она показывает, достаточно велик, чтобы покрыть тяготы иностранного долга и промышленного дефицита. Еще Терри замечает, аргентинская, американская и канадская пшеница испытывает сильную конкуренцию со стороны российской. Рост промышленности за десятилетие показан в таких цифрах. Каменный уголь, 79,3%. Железо и готовая сталь 53,1%. Русские сами производят свои паровозы, железнодорожное оборудование, военные и торговые суда, все свое вооружение и большое количество скобяных изделий, хозяйственных предметов, земледельческих орудий, труб и так далее. Эти миллионы центнеров И десятки процентов роста, однако, не отражают в полном объеме происшедших перемен. И Эдмон Терри добавляет динамику расходов на народное просвещение и национальную оборону. В 1902 году на просвещение тратилось 99 миллионов франков. В 1912 312, прирост 216,2%. Соответственно, на оборону 1210 и 2035, 68,2%. Таким образом, российское государство сделало за десятилетний период огромные усилия, чтобы поднять уровень народного просвещения. Оно увеличило также в огромных пропорциях свои военные расходы, а широкое использование в экономике бюджетных ассигнований обычного порядка Позволяет казне продолжать эти усилия, ибо кредиты, принятые Думой на 1913 бюджетный год, достигли для народного образования 366 миллионов франков против 312 миллионов в 1912 году. Военные кредиты.